Ойропа Убер-Аллен. Двадцатый. Год начался с тайного, уже традиционного, предтурового концерта для фан-клуба. На этот раз мы сыграли в одном приятном заведении в парке Горького. Лишний раз отточили на сцене сет лист предстоящих гастролей перед самыми преданными фанатами. Все прошло хорошо. Мастерство не растеряно, можно ехать. Впереди был грандиозный тур по разным городам и странам, но мы еще не знали, каким будет этот странный год. И нам еще повезло, что мы рано начали. Те, у кого гастроли начинались с марта, уже не успели. Шереметьево-Це – настоящий терминал лонгольеров. Он открылся примерно за неделю до нашего вылета в Дрезден, и когда я туда вошел, на огромном этаже было всего два человека – я и девушка на регистрации. В итоге все формальности – регистрация, негабаритный багаж – Раздевашка и паспортный контроль заняли буквально 10 минут. А рейс еще и задержали. Поэтому мы отвисали в бизнес-зале аж два с половиной часа, объелись пирожными и оппились дреново вина. Ну не пиво же баночное хлестать перед Германией. Зал Малевич абсолютно новый, чистый, крутой. Всем рекомендую летать из терминала С. С самолета сразу поехали на площадку под названием Мальтер шлахтхоф Если название быстро произнести три раза, появляется Гитлер. Это скотобойня 1873 года постройки, лет 20 назад переделанная в концертный зал довольно странной наружности. Что-то среднее между собором и заводским цехом. На этот раз с нами играл смешанный русско-белорусский оркестр, который собирался по двум принципам – умеет играть и есть виза. Мы быстро порепетировали, пожрали бутеров и подзависли. Оказалось, что концерт в будние дни тут принято начинать в 20.00, типа чтобы люди успели с работы. По Москве это целых 10 вечера. Из примечательного в туалете обнаружился кран страннейшей конструкции. Левая крутилка управляет температурой, а правая напором. В гостишках такие иногда встречаются в душе, но вот чтоб кран в раковине, такое я увидел впервые. В зале большинство, на удивление, женщины. На первом немецком концерте людей было немного, примерно 350 человек. Напомню, что месяцем раньше в Риге было 6 тысяч. Принимали спокойно. Прокатный Тейлор, хотя и дорогой, мне совершенно не понравился, но, к сожалению, пришлось играть на нем всю немецкую часть тура. Прокатчики также отличились тем, что воткнули XLR-кабель в Ванину радику и подали на него фантомное питание, после чего она испортилась. Еще из примечательного. На акустическом сете, там же гитара на шнуре, микрофон ощутимо жалил меня током в губы. Как говорится, бьет, значит любит. Так как начали мы в восемь вечера, пусть и сыграли не все запланированные вещи, все равно закончили поздно и все уже было закрыто. Поэтому вместо ужина довольствовались донором на вокзале, вкусным и бутылочным пилснер. Отвратительным, как и любой пилснер, пусть даже и немецкий. Ночевали в гостишке с названием Super 8 которая отличилась завтраком по карточкам. Кстати, в Праге тоже были карточки для завтрака. До этого я что-то подобного не припомню. Зато давали свежие вафли. Первый раз увидел, что пароль на Wi-Fi был в телевизоре с забавной пометкой, что интернет работает и при выключенном телеке. Утром часа два ехали в Берлин. То есть, простите, на Берлин. Быстро чекнулись, пошли есть пироги и салаты и пить вино, которого было предоставлено целых три разных сорта. И жизнь наладилась, только играть расхотелось. Потом был отличнейший сырный пирог с моднейшего фермерского рынка, и в итоге хороший концерт, но, увы, короткий. Надо было непременно уложиться в полтора часа, иначе штраф. В подберлинный отель ехали чуть ли не час, тут же залегли спать в прокуренном номере на четвертом этаже без лифта. Утром всех удивил дед-официант, который столь стремительно убирал тарелки, что нам показалось, что он находится под действием веществ. В Мюльхайм-Андер-Рур, это рядом с Дюссельдорфом, ехали долго, по дороге съев привычные уже донора. А кто умел по-немецки, то есть я, смог даже на тарелке. Кто-то взял пивка, кто-то шнапса, а я скромно схватил три чебурашки игристого и вторая часть пути пролетела почти незаметно. Это был первый выходной, поэтому мы немного прогулялись, потом зашли в самый аутентичный занюханный барчик с пожилой фрау за стойкой и подозрительными завсегдатаями. Взяли местного пива, большое по 3.30, маленькое по 1.30. Какая-то дама с удивлением поздоровалась по-русски, что в этом краю, видимо, редкость. Третий концерт проходил на площадке штат Дхале, как говорится, по гитлеровским местам. Шоу вышло легким и приятным. Площадка была совсем рядом с гостиницей, все выспавшиеся, репетиции уже не нужно, чек минимальный, уши уже набраны, пульты и все настройки ездят с нами, техники и прокатчики собирают все очень быстро. Я даже нашел время прогуляться по местному птичьему заповеднику, правда вышел из какой-то неправильной двери и сработала сигнализация. Ну, что поделать, пусть послушают звуки тревоги. Сыграли мы четко, потом сходили в какую-то местную пивную прямо в здании церкви, попробовали немецкого крафта с сосисками. Прекрасный вечер. Утром спокойно позавтракали и выехали в сторону Франкфурта, а именно в городок Офенбахам Майн на наш 75-й концерт. Там получился отличный концерт, наверное, лучший из немецких. Очень бодрая публика, человек 800, пока рекорд для Германии. Плюс мы чуть взбодрились от лист, поставив вместо медленной «Wherever I may roam» быструю «Creeping Death» и убрали одну паузу. Стало вообще замечательно. Минимальный чек, отсутствие репетиции, плюс прогулка по городу подняли настроение, ну а еще его подняли две бутылки вина и чебурашка сладкого шнапса, которую выпил кто-то неизвестный. Не я. На второй в этом туре дей мы отправились в городок Висбаден. Тот самый, где Достоевский проиграл свое состояние и спешно придумал игрока. Ночью ресепшн не работал, а гостиничные номера открывались по коду из интернета. Завтрак оказался бедноват. Зажрались, горячего нет и сразу завтрак говно. И хотя Ваня попытался по старой памяти сломать блинодельную машину, ему это не удалось. Зато рядом нашелся нищебродский магазин «Риэл», где алкота в два раза дешевле, чем у нас поэтому я постирал носки в раковине, заглотил французского шампанского, запил шотландским односолодовым и заел черникой по 65 рублей за пачку. Жизнь рокера полна трудностей. Носки развесил сушиться по вешалкам. Сразу вернулось новогоднее настроение. Далее в малом составе отправились в замечательные бани короля Фридриха, где в трусах вход воспрещен. Точнее, есть один день для извращенцев, называется «Текстильный четверг» когда наоборот пускают только в трусах. Бани отличные, стоят 6,5 евро в час. После четырех концертов как новенький. Надо всегда ставить такой день в середину тура. Вечером опять сбегали в Реал за жидким топливом, в пиццу хат за твердым и дико погузлили в холле нашей гостишки. Мест на всех не хватило, поэтому мне пришлось сидеть на баране, ну типа как детская лошадка-качалка, только баран. Поели, выпили. Покачались. На следующий день выехали в Мюнхен. Ехать далеко, поэтому сразу на концерт. Но по пути заскочили в невероятно дорогой Макдональдс. 12 евро с человека. Это бесчеловечно. В Мюнхене был синий концерт. Короткий, но пьяный, и гостиница в каком-то далеком полузаброшенном районе. Дохов Бройхауса даже не дошли. Утром поехали в Карлсруэ. Там получился тоже хороший концерт, правда я расхерачил руку об струны и кисть пришлось замотать пластырем. Второй раз проверили связку No Live Clover плюс Creeping Death. Зашло хорошо. На прощание пофоткались с оркестром, немецким продакшеном и с нашими техниками, потом поехали в отель, который оказался в соседнем доме от Макдональдса, что и определило планы на ужин. В шесть утра встали, позавтракали. Первый раз, кстати, припоминаю яичницу на завтрак. Вареные яйца есть почти везде, омлет чуть реже, а вот реальная яичница встречается в гостиницах довольно редко. По дороге выпили пиво с колбасыром и потратили накопленные ссаные билетики. Дело в том, что в Чехии сортиры чистые и бесплатные, а в Германии те, которые бесплатные, грязные и вонючие, а платные на всех заправках, стоят 70 евроцентов, в обмен на которые дают талон в 50 центов, и их как бы можно потратить на заправки. Но на деле там такие конские цены, что это очевидный развод, который подкрепляется сортирной агитацией в духе «Вы же не выбросите ваши 50 центов». Хотя даже кофе дешевле будет взять в том месте, где нет платного туалета. Но вот если собрать таких талончиков со всей группы, то жить можно. Через 6 часов доехали до Праги, опять выпили пиво с гуляшом и кнедликами, заселились в гостишку, прошли 10 километров, Вечером опять выпили пива у паровозиков, в прошлый раз туда не попали, но знайте, что еда там не очень. Вернулись домой, купили сушеных легализованных растений, выпили виски, покурили, почистили зубы и легли спать. На следующий день опять выходной. Все прошли не менее 15 километров, у нас с этим строго. Я забрался на Петрошинский холм и далее на башню, в которую нас год назад не пустили по конской цене в 150 крон. Потом съел очередные ребра и очередной печеный камамбер, тут он называется гермилин, и в итоге вместо ужина остался в номере спать. На следующий день был первый концерт в новой тональности ре минор. Оркестру в нем гораздо легче играть. Тут всего один бемоль вместо шести, а мне чуть поудобнее петь, хотя струны на гитаре надо ставить потолще, чтобы не висели. Мы играли с новым составом оркестра Lords of the Sound, в пражском конгресс-холле на Вышеграде. Прошло все хорошо, народу было примерно 1500 человек, и все подпевали. Добавили очередной элемент шоу. На уиски in the Jar Серега вышел на сцену, отсчитывая темп палочками. Получилось норм. Будем повторять. Лучше всего вышла Smoke on the Water. Ее играли на чеке. Кстати, в этот же день в Праге играл Dream Theater. Мы хотели их позвать. Можно было бы показать, как правильно играется Master of Puppets но, понимаете, у них был свой собственный концерт. Поужинали из лотков прямо в гримерке, потом набрали себе моравского и гристова и много-много маленьких бутылочек и гермейстера. плюс здоровое дыхание местными растениями скрасило наш быт. На следующий день, наконец-то, произошло первое приключение. Утром мы спокойно выехали в Брно, а те, кто не кутил до шести утра, даже смогли позавтракать. Но на расстоянии 150 километров от Праги Водителю вдруг позвонил наш организатор, который выехал с тех командой на два часа раньше. Дело в том, что багажа у нас довольно много, и мы часто возим, например, чемоданы техников в бусе, а они сами едут заранее на легковушке, чтобы к нашему приезду все уже стояло. И вдруг оказалось, что мы из багажной комнаты увезли не только свои чемоданы. Это вызвало дикий ржач и страшное чертыхание. Выяснилось, что мы прихватили чемоданчик каких-то неудачливых туристов. Ну, отдельным аттракционом вышло выявление заблудшего чемодана в куче нашего багажа. Но что же делать? Людям через час уезжать, мы за 100 километров, и если поедем обратно, то опоздаем на собственный концерт, который вдруг станет дальше еще на 200 километров. Убер не работает, такси не вызывается, ситуация жопная. Все схватились за телефоны и принялись звонить, а я принялся думать. В итоге все разрешилось таким образом. Водитель вызвал из Праги своего родственника, сам поехал обратно к нему с чемоданом навстречу, а мы остались пить пиво на заправке. Ситуация комичная, но наоборот было бы куда хуже, если бы кто-то по ошибке забрал один из наших кейсов. В Брно сыграли неплохо, оркестр второй раз выступил поживее, да и мы почетче. Из неприятностей второй раз самовыпилившаяся Ванина Радийка, поэтому он с тех пор играл на проводе поели там же в баре Зонар Бобби Холла и легли спать, потому что интернет в отеле «Воронеж» был дико чмошный. Еще хуже интернет оказался на следующий день в градце Кралове в Совковом отеле «Чернигов», который запомнился окнами, открывающимися методом переворота через середину. Там даже сообщения в WhatsApp по полчаса отправлялись. Утром перед отъездом я пробежался по Брно, взобрался на холм с замком, который, как назло, оказался закрыт именно по понедельникам. До Градца-Кралова ехали часа два с половиной через какие-то заповедные горы и даже видели снег. На удивление собрали аншлаг в местном конгресс-центре на 1400 человек, в городе на 90 тысяч жителей. Сыграли хорошо, как-никак девятый раз подряд одно и то же, и юбилейный 80-й концерт. Я в этот раз особенно следил за паузами, чтобы гитарой не издавать лишних звуков, и мне это удалось. После шоу немного пофотографировались с оркестром и с восторженными чешскими зрителями. Видимо, редко тут бывают такие шоу. Народ голодный до зрелищ. Было приятно. Утром я полчаса погулял по Градцу, зашел на вокзал, купил магнит, открытку, и мы отчалили в Остраву. Ехали часа четыре, но зато на два концерта сразу. Отдельного внимания заслуживает площадка Гонг. Это бывший литейный завод. Ничего лучше для тяжелого металла и не придумаешь. А сам зрительный зал расположен внутри гигантского газгольдера. Антураж впечатляет. Доменные печи, огромные ржавые трубы, переходы, масса металла и всевозможных ассоциаций с феерфэктори и Чернобылем. Первый концерт в Остраве был аншлаговый и отличный. Играли четко, оркестр играл четко, зрители сидели четко. Ну, так уж тут заведено. Реагировать во время песни пока не принято. Это вам не Чили. Вечером выпили с продакшеном по кружечке радыгаста и пошли спать. На утро я побродил по центру острова, с трудом нашел хоть какую-то открытку, а вот с магнитом не задалось. Зато нашлась одна из пивоварен радыгаст, где я выпил еще пару кружечек рыжего, так оно тут называется, и больше пива решил не пить даже в Чехии. Как-то оно уже без удовольствия заходит. Второй концерт в остраве, несмотря на накопленную усталость, был суперкомфортным. Без саундчека, без расстановки и подключений. Все уже стояло на сцене настроенное. Вспомнили две старых песни. Уже год не играли Battery и Bleeding Me. Обе зашли на отлично. Надо расширять программу, а то поднадоело. Ночью после концерта часть коллектива отправилась за пивом, а я выпил чаю и пошел спать но это не сразу удалось. Отель стоит на улочке Стадолни, а это самая знаменитая пивная улица Чехии, поэтому какие-то членососы горланили всю ночь, так что в уши пришлось запихать затычки от наушников. Утром некоторым было еще тяжело, а кое-кто даже позавидовал мертвым, но пора было отправляться в Братиславу. Уже второй раз приезжаем в этот город, а концерта все нет. И напоследок тринадцатый концерт в этом месяце и 83-й для проекта был опять в Москве на трибьют фестиваля Monsters of Rock, и без оркестра, что гораздо веселее. Несмотря на ужасный звук на сцене, отвыкли мы играть без ушного мониторинга. Мы выдали рок весьма бодро. Ну, после такой тренировки неудивительно. Это был наш самый большой тур, 11 концертов. И самый бурный месяц в музыкальной карьере. 13 концертов, а у меня вообще 14 так как за неделю до тура я еще спел на Мендерс Party для Shadow Host, Плюс самая напряженная череда выступлений подряд. Пять штук без выходных. Это было круто. Но тяжело. Но круто. И мы были полны предвкушений продолжить наш угар в Азии. Напрасно.